Глава третья. «Хозяин спит», — повторил привратник, глядя на Геральда сверху. Он был на голову выше и почти в два раза шире в плечах. «Ты что, оглох, бродяга? Спит хозяин», — говорю. «Ну и пусть его спит», — согласился ведьмак. «У меня дело не к твоему хозяину, а к даме, которая у вас квартирует. — Дело, значит. Превратник, оказывается, был человеком скорым на шутки, что при такой фигуре и внешности было удивительно. — Ну так иди в бордель и удовлетворяйся. Пшел вон! Геральт отстегнул от пояса мешочек и подкинул его в руке, не выпуская ремешка. — Меня не купишь, — гордо произнес Цербер. — А я и не собираюсь. Превратник был слишком громоздок, чтобы обладать рефлексом, позволяющим уклониться или закрыться от быстрого удара обычного человека, а от удара ведьмака он не успел даже зажмуриться. Тяжелый мешок с металлическим звоном ссаданул его в висок, он рухнул на дверь, обеими руками хватаясь за створку. Геральт оторвал его ударом в колено, Толкнул плечом и хватил мешочком еще раз. Глаза у превратника помутнели и разбежались в комичном косоглазии. Ноги сложились, как два складных ножика. Ведьмак, видя, что Дылда хоть уже почти потерял сознание, но все еще пытается размахивать руками, приложил ему с размаха в третий раз, прямо по темечку, деньги буркнул он при этом, открывают любые двери. В сенях было темновато. Из-за двери слева доносился громкий храп. Ведьмак осторожно заглянул туда. На разобранной лежанке спала, выводя носом затейливые рулады, толстая женщина в ночной рубашке, задранной выше бедер. Картина не из самых изысканных. Геральт затянул привратника в комнату и запер снаружи дверь на засов. Справа располагалась следующая дверь, полуоткрытая, а за ней каменные ступени, ведущие вниз. Ведьмак уже собирался было пройти мимо, когда снизу долетело невнятное ругательство, грохот и сухой треск бьющегося сосуда. Помещение оказалась большой кухней, заполненной сильно пахнущими травами и смолистыми дровами. На каменном полу, меж черепков глиняного кувшина, низко наклонив голову, ползал на коленях совершенно ногой мужчина. — Яблочный сок, мать твою! — произнес он так, что трудно было разобрать, крутя при этом головой, как баран, который по ошибке боднул крепостную стену. — Сок яблочный! — Желает. — Где слуги? — Чего желаете? — вежливо спросил ведьмак. Мужчина поднял голову и кнул. Глаза у него были тупые и красные. — Она желает яблочного сока, — сообщил он и, с трудом приподнявшись, уселся на прикрытый овчиной сундук, опершись о печь. — Надо отнести ей наверх. — А то... «Я имею удовольствие разговаривать с купцом Бо Бобераном, Фактором и посланником». «Тише!» — болезненно поморщился мужчина. «Не верещи! Слушай, там в бочонке сок яблочный. Налей его во что-нибудь и помоги мне подняться по лестнице. Лады?» Геральт пожал плечами, потом сочувственно покачал головой, сам он, по возможности, избегал алкогольных приключений, но состояние, в котором пребывал купец, не было ему совсем уж чуждо. Он отыскал среди сосудов кувшин и оловянный кубок, зачерпнул из бочонка сока, услышал храп и повернулся. Голый мужчина спал, свесив голову на грудь. У ведьмака появилась дурная мысль облить его соком и разбудить. Но он тут же раздумал, взял кувшин и вышел из кухни. Коридор оканчивался тяжелыми инкрустированными дверями. Он осторожно вошел, раскрыв их ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть в комнату. Было темно, пришлось расширить зрачки и тут же скривить нос». В воздухе висел тяжелый запах прокисшего вина, свечей и перезрелых плодов И чего-то наподобие смеси аромата сирени с крыжовником